Глава пятая. Развязка. Секунды шли. Все взгляды были прикованы к экранам, пока ничего не происходило. «Где он прятал эту штуку?» Олег глядел на летающий вооруженный авианосец на экранах. «Вы знали о ней?» «Я, да», — кивнул Антон. «Прятал в соседнем измерении, искривлении пространства». Что-то типа инвентаря с одной ячейкой, зато охренительно большой. Все поглядели на него. Очевидно, Антон был единственным в группе, кто знал об этом. «Держитесь поближе», — добавил он. «Я попробую захватить вас своей силой сейчас, чтобы не реанимировать потом». «Бурнов, к тебе это не относится. Ты и так выживешь, так что не занимай место». Выживу. «Скорее всего», – подтвердил Олег. Он был готов в любую минуту разоплатиться, но не делал этого до последнего момента. Уйти чуть раньше, казалось бы, какая разница, но это виделось ему бегством. Ничего не происходило и дальше. «Мы могли бы начать эвакуацию за это время», – заметила Алина. «Может, откроем портал и начнем ее?» «Можно попробовать. В конце концов, попытка...» Щергальский не успел договорить, потому что изображение авианосца на экранах замерцало, пошло помехами и сменилось. «Говорит пресс-секретарь Триумвирата!» И действительно, теперь лицо принадлежало ему. Вот только в отличие от его вчерашнего появления на экране, сейчас мужчина был бледен, нервничал и потел и даже не успел как следует причесаться. «Полная отмена всех приказов Валентина Серова за последние сутки именем Триумвирата. Повторяю, всем, кто это слышит, полная отмена. Все приказы Серова за последние сутки незаконны. Всем бойцам Святой Руси и элиты, а также агентам ДМК, приказано вернуться на прежние позиции, не причиняя разрушений». «Всем союзным войскам рекомендовано разойтись и...» Все ясно», — выдохнула Алина, резко садясь в кресло. «На этот раз повезло. Святые не давали санкции Серову на этот капустник со спецэффектами и массовкой, и когда узнали, как далеко все зашло, пересрались и решили снять себе ответственность». «Мы победили?» Щергальский побарабанил пальцами по пульту управления. «Признаться, я не так себе это представлял». «Какое там победили?» – отмахнулся Кирилл. «Мы получили отсрочку, да. Думаю, они в последний момент перехватили управление этой штукой. Еще минута или даже меньше, и она дала бы по нам залп. Но у всех вещей такого масштаба есть дублируемый доступ» а ключ от него только у глав кланов. «Хм...» Юля поглядела на товарищей. «А почему контроль над кораблем не перешел нам, вместе со всем, что передал Ларин? Почему он остался у ДМК?» «В этом самый большой прикол», — хмыкнул Антон. «Это не просто танк или вертолет. Это еб***чий авиакрейсер!» Три километра в длину, полтора в ширину, десять ярусов и убийственные орудия. Летает на чистой магической энергии. Он развел руками, увидев недоуменные взгляды соратников. «Что? Я читал документацию. Консультировал однажды по одному вопросу. Так вот, цимес в том, что для его запуска одного кода недостаточно. Нужно минимум два». «Вам тоже интересно, откуда Серов взял еще один?» Тем временем пресс-секретарь Триумвирата с небес продолжал вещать одно и то же. Кажется, мужчину подняли с кровати прямо посреди ночи, сообщив, что еще пара минут промедления и начнется локальный апокалипсис. Отчего он так нервничал? А кто бы на его месте нет? «Я за Русей и Ильей», – сориентировался Олег. «Мало ли, пусть лучше будут здесь, на всякий пожарный». Вылетев за пределы здания, он увидел, что большинство войск Святой Руси действительно отступили. Кто-то нехотя, кто-то с радостью, но все же. Солдаты, те из них, что выжили в предыдущие 15-20 минут бойни, вытаскивали своих раненых, садились по бронемашинам и отъезжали в сторону офиса ДМК или каких-то еще штабов. Это был странный исход. Они старательно не смотрели на своих недавних врагов, а те также старательно не смотрели на них. Ни победа, ни поражение. Просто подрались и хватит. Были ли в мировой истории такие случаи раньше? Тем не менее, многие свершения или длани владыки уже ликовали, праздную победу. Но нет, это не было победой. Пресс-секретарь ни слова не сказал о том, что все прощены, амнистия некроманту и свершению, мы сдаемся и поднимаем лапки. Нет, он просто разогнал всех по домам. Конечно, что-то будет. Будут политические дрязги, попытки добиться самого выгодного положения и ухватить самый большой и вкусный кусок пирога. Вероятно, триумвират Попробуют с ними договориться, чтобы как-то спасти свою репутацию после действий Серова. От него открестятся и объявят военным преступникам, а затем начнутся склоки и дележка власти. Олег воплотился посреди толпы своих соклановцев. Семенов о чем-то говорил с другими искателями, но обернулся, когда подошел Олег. «Странное ощущение» признался он. «Все празднуют победу, а мне кажется, что самое интересное еще только начинается». «О, уж это точно», — согласился Олег. «Где Руся?» «Ну, не здесь же», — возмутился Семенов. «Была оставлена где-то в здании, ближе к командованию, у них и уточняйте. Думаю, не в самой командной рубке, но ей наверняка нашли место по побезопаснее». Ну да, точно, он мог бы и сам догадаться. «Не знаю, что будет дальше», — Алекс скрестил руки на груди, а затем заговорил громче, так, чтобы его слышали все, кто находится здесь. «Не знаю, что будет дальше», — повторил он. «Но я надеюсь, в ближайший день или два мы вернем клану официальный статус и, возможно, наберем еще людей. Хватит». «Пора становиться реальной силой!» Его слова были поддержаны восторженным ревом толпы, и Олег в который раз подумал, что не представляет, как вести их всех за собой. «В черную цитадель мы пока не вернемся», — объявил он. «Она по-прежнему заражена паутиной, и прежде чем занимать помещение, его нужно будет выжечь электричеством или убрать ее каким-то другим способом». «И не попасть при этом под дым», — подумал он, но вслух добавлять не стал. «Что нам пока делать?» — уточнил кто-то из первых рядов. «Быть здесь», — кивнул Олег. «Люди из свершения, уверен, разместят вас, накормят и пристроят к делу. Так лучше, чем в катакомбах. И еще...» Он внимательно поглядел на клан. «Я уверен, скоро...» Завтра или послезавтра святые захотят устроить переговоры. А вот это заявление было встречено возмущенным гулом. «Мне это тоже не нравится», — поморщился Олег. «Но я лучше пойду на это, чем буду вести войну со всей страной. Под контролем святых слишком много сил и территорий», — он оглядел клан. «Но представлять на переговорах длань владыки должен не я один». «Мне нужна делегация. Девять человек, которые станут лицом клана вместе со мной в эти дни. Двух из них я уже точно знаю», – он кивнул на Семенова и Виктора. «Одного», – махнул рукой Семенов. «Переговоры – это не мое. И лучше бы мне остаться в стороне от политики. Посоветовать могу, но идти туда – нет. Я полевой тактик, а не...» «Я готов», — кивнул Виктор. «Хорошо», — согласился Олег. «Значит, нас двое. Нужно еще восемь». Он поглядел на клан. «Не спешите с выбором и определитесь между собой». Переместившись оттуда, он пребывал в некотором смятении. «Черт, почему они все слушаются меня?» — заметил он. «Я...» «Когда я создавал клан, то не думал, что это будет так? Почему ни один из них не сказал, зачем мы его слушаем? Это просто восемнадцатилетний парень, он от нас отличается только способностями, а не умом, а?» «Потому что они пришли в клан не ради тебя, а ради твоих способностей, которые фантастичнее, чем ты можешь себе вообразить», — ответил Влад. «Ты уже привык к ним?» Смотришь на них как на данность. Они смотрят на тебя взглядом обычных людей. Помолчав пять секунд, он добавил. Ну и еще, мое присутствие в твоей ауре не проходит просто так. Я владыка, и все живые существа это подсознательно чувствуют. Кто-то с возмущением и несогласием, кто-то с почти фанатичным почитанием, но все же. — Вот с этого и нужно было начинать, — согласился Олег. — А то способности. Скажи просто, от тебя исходит гипноз и все дела. — Это не гипноз, это... — Да какая разница? Главное, что оно работает. Олег вернулся на прежнее место, туда, где он сражался с Серовым. Фургончик был еще тут, но он оказался пуст. Если не считать трупов, конечно. Ильи не было видно. «Зомби!» – вдруг сообразил Олег, оглядываясь по сторонам. «Они еще тут?» «Нет, убрал всех после появления этой штуки в небе». «Отлично. Новых, наверное, пока не буду поднимать». Искушение, конечно, было велико, но ему еще предстояло убедить святых и всех прочих, более грешных и мирских, в том, что он человек, а не монстр. Сделать это будет чуть сложнее, если любой, кто погиб в бою с ним, присоединится к его армии». Олег огляделся в поисках Ильи, но того не было видно. Впрочем, отсюда отъезжали машины с логотипом расхитителей на боку. мультяшно стилизованной Ларой Крофт с лопатой в одной руке и ружьем во второй. «Возможно, Илья где-то среди них?» Как бы там ни было, опасность миновала. Авиакрейсер парил над районом, но не угрожал выстрелить изо всех орудий. Ну и черт с ним, пускай парит. В какой-то момент у Олега мелькнула мысль подняться туда и осмотреть его. Хотя бы быстро, мельком, но он подавил ее. Что если там тоже есть камеры, способные зафиксировать призрака? Черт. «На войне было проще. Делай, что хочешь, убивай, устраивай диверсии. Сейчас приходится обдумывать любой шаг с точки зрения того, как на это кто посмотрит». «Эта проблема исчезнет». Влад, конечно же, уловил его мысли. «Исчезнет, когда ты и я будем единственными, у кого останется серьезная власть».